Вернулась с кладбища. И знаешь, что меня особенно поразило в твоем кабинете? Кнопки. Канцелярские кнопки. То, как они прочно вдавлены по углам моих фотографий твоими живыми руками. Ты почему-то решил и там, и там развесить мои фото. И вот пришла, огляделась и словно впервые заметила, кругом я где помоложе, где постарше, но кругом. «Зачем ты это сделал?» «Зачем?» — притронулась указательным пальцем почти к каждой кнопке. «Зачем?» «Зачем я это сделала?» Но оказалось, это еще не вопросы. Настоящие вопросы, неподъемные душой, еще ждали своего часа. Разве я могла прежде даже подозревать, что выйду за привычную обжитую черту, видимо, слышимой реальности, туда, где одно недоумение и тянет сквозняком мистического смятения? Но и здесь я оказалась с твоей помощью. Только это и могу сказать, потому что остальное, свершившееся вслед за моими просьбами к тебе, на грани фантастики. Простое совпадение. В отчаянную минуту сидела я за своим письменным столом, перебегала глазами с фотографии на фотографию, которыми закрыта почти вся стена. Ты, ты, ты, дочь, сын, ты, сын, дочь. Скверно на душе, так уж скверно. Кому сказать, поплакаться перед кем? Ты смотришь на меня открытым, доступным взглядом, с черно-белого портрета, что прикноплен прямо передо мной. «Родной, любимый, — говорю я тебе, — ты видишь, что со мной депрессия, депрессуха, не могу ничего делать». Слово со словом увязать. Работать не могу. А денег нет. А как жить? И дети, дети, и бедлам кругом под кодовым названием «перестройка». И я ни туда, ни сюда, но ты же видишь. Хороший мой, ну придумай что-нибудь. Но чтобы откуда-то какие-то средства, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Заклинала, глядя глаза в глаза. И сумасшедшая верила, что не зря, что ты в ответ на мое отчаяние что-то досообразишь, как-то доспасешь меня. Ты же всегда-всегда бросался мне на помощь по первому слову. Ты учил меня, если я тебе понадоблюсь, только свистни. Прошло дней восемь-десять. Утренний звонок. Вы имеете право получить наследство. Умерла Валентина Ивановна. У вас должна находиться копия ее завещания. То есть бред какой-то. То есть ничего не поняла поначалу. Почему вы молчите? Почему я молчу? Потому что так не бывает. Потому что я не знаю никакой Валентины Ивановны. И у меня нет никаких родственников, которые могли бы оставить мне какое-то там наследство. «У вас должна быть копия ее завещания, слышите?» не отступает женский напористый голос. а, -а, -а, -а, -а наконец наконец-то забрежило в сознании, что там и почему. «Когда-то, лет десять тому назад, помнишь, тебя позвала приехать некая Валентина Ивановна, старинная твоя еще по Средней Азии знакомая, и ты, едва положив телефонную трубку, сказал мне, «Собирайся, надо навестить жена моего друга». Старше меня лет на десять. Нехорошо, если... Нахалка. Я тотчас опротестовала твою полукоманду. Не хочу. Старики, старушки. Из-за тебя я уже свою жизнь, всю до копеечки, прожила экстерном. Усовестил. Ну зачем же уж так? Я бы и один, но она просит вместе. И мы поехали в дом ветеранов кино и в тесно заставленной темной мебелью комнате увидела я маленькую востроносую старушку, просто старушку, про которую даже подумать сценаристка документального кино как-то не впопад. Эта старушка улыбалась нам слишком подбористыми зубами и протягивала для рукопожатия костлявенькую лапку-ручку, приговаривая, «Как хорошо, что вы пришли!» Как хорошо, что у вас молодая жена. Садитесь, пожалуйста, я сейчас сделаю для вас чай. И мы ритуально пили из стаканов с подстаканниками, явно казенной принадлежности, тепловатый тусклый чай из термоса и слушали старушечье расторопное щебетание. У меня на немецком кладбище стоит памятник мужу. Его сделал Эрнст неизвестный. Я столько сил потратила, чтобы найти подходящую гранитную глыбу. Я там давно не была. Он меня... Ну, вы знаете...» Она кивала тебе легонькой головкой в ореоле темно-каштановых подозрительных кудрей. «Он меня так любил, так любил. И теперь в случае, если что, со мной...» — Ах, как хорошо, что у вас молодая жена! В случае, если со мной... Это же естественно. Я верю, что ваша семья будет охранять эту могилу. Я очень прошу, не отказывайтесь. На днях у моего мужа день рождения. Я прошу вас. Ты опередил и сказал непременно. Только объясните, где это? На каком конце кладбище? Старушка объяснила, но довольно путанно. И купила. Он очень любил гвоздики, красные. Хорошо, непременно, — успокоил ее ты. Я верю вам. Вам верю. Старушкина голова в темных кудрях закивала благодарно. Ах, как хорошо, что вы пришли. Но когда я уже отворила дверь, чтобы выйти, она с этим не смирилась. Погодите, деточка, — тронула меня за рукав. А о вас я очень прошу прийти ко мне отдельно. У меня будет к вам особый разговор. Забудничай суетой я быстро позабыла старушку с ее памятником и кладбищем. Но в один из первых дней февраля ты, старомодно-пунктуальный, если речь идет о чьей-то просьбе, сказал мне Сегодня день рождения Яшина. Хороший был человек, доброжелательный, мягкий. Любил Валентину Ивановну действительно преданно. Собирайся, пошли. Салами гвоздиками в руке. Ты шел впереди меня по узким заснеженным тропинкам немецкого кладбища, а я семенила следом. Изредка, как и подобает нормальным людям, далеким от особой жизни этого города мертвых, мы останавливались, как в музее, перед чем-то интересным или красивым памятником и шли дальше. Нечаянная грандиозность сооружения сотворенного энергии маленькой ветхой старушки нас с тобой одинаково поразила. Гранитная глыба, посвященная памяти частного лица, вполне могла украшать городскую площадь. Жаль. — Помню, мне было ломать стебли ни в чем не повинных еще таких свежих гвоздик. — Но ничего не поделаешь, — старушка особо просила. — Стебли надломите непременно у самых чашечек, иначе украдут. Серая полированная гранитная плита у изножья тяжкой глыбы темно-серой водой отразила в себе исколеченной мной но внешне приглядные цветы. Вот, собственно, и все. Мы уходили прочь с ощущением выполненного долга и неспособностью принять близко к сердцу эту тишайшую жизнь среди множества разнообразных камней, потонувших в белом до крахмальной синевы нетронутом снегу. Нас ждало столько забот-хлопот. А я так и вообще еще... В целости сохранности несла в себе юную уверенность, что жизнь моя будет длиться и длиться, я еще столько всего должна, обязана и хочу успеть. И высокая кладбищенская стена из прочного крепостного красного кирпича, еще той, до революционной марки, закрывавшая от меня погост, показалась мне вполне благоразумной по отношению к нам, Живым. Мы пошли покупать картошку или капусту. Да, это и не важно. Что-то да нам нужно было, и, уже стоя в очереди, и напрягаясь от привычного обидного предчувствия, что зря стоим, нам-то и не хватит, начисто запаметовала кладбищенскую мезансцену, где в заснеженном безлюдье. Мы с тобой скрипели друг за другом по узеньким тропкам и совершали некий обряд с салами, обреченными гвоздиками, у изножья стоячей гранитной глыбы. Посему и этот звонок мне показался как бы даже бесцеремонным и назойливым. Тут вон у меня кипит всяческая многотрудная жизнь». И бельишко погладить, и картошку почистить, и полы подтереть, и рукопись выправить, и. Деточка, строгонько присек мое желание, отъединиться, долетевший откуда-то издалека на треснутый женский голос. Я вас очень прошу прийти ко мне. А-а-а! ныло, торопясь вспомнить, кто же это и в связи с чем, и на всякий случай поинтересовалась. «А когда, если...» «Деточка!» — упрекнули меня покладисто. «Когда у вас будет время?» «Но если сможете, то завтра или послезавтра. Я вас хочу видеть одну». Старушка встретила меня все той же страшненькой, от имени казенных зубов улыбкой, и налив в стакан все того же тепловатого, мутноватого чая из термоса, какое-то время молча смотрела, как я пью, но очень скоро ушла в угол комнатки и вернулась оттуда с большим альбомом сероватого цвета. Вот, раскройте. Я решила, что сейчас мне в глаза станут смотреть Вылоплястенькие, лысенькие младенцы в изобильных дореволюционных кружевах, строгонькие гимназистки с толстыми косами через плечо, остроусы и бодрые гусары, дамы, стянутые в рюмочку, в крошечных шляпках на пышных прическах. То есть все, что положено иметь старушки дворянского происхождения. Но от первой же картонной страницы, блеснувшей навехонькой фотобумагой, меня инстинктивно отдернуло. С фотографии в упор уставилась четырехугольная темная каменная глыба с чашей из белого мрамора поверх. Ужав свою волю до комариного носа, я не позволила себе ни ойкнуть, ни айкнуть. Вместо этого перевернула еще одну несгибаемую страницу. И лицом к лицу встретилась над гробьем в форме черного параллелепипеда, прислоненного к отшлифованной до блеска колонне из светлого камня. И уже, скорее всего, от недоверия к неиссякаемости представленной тематической экспозиции отдернула справа налево еще одну картонку, потом еще и еще, Но бежать было некуда. Альбом сплошь состоял из разного рода надгробий, демонстрирующих себя отчетливо самой лучшей парадной стороны. И я дрогнула. Захлопнула картонные крылья зловещей птицы. «Валентина Ивановна», — позвала как на суд, — «Зачем вы дали мне это? Это же невозможно!» «Ах, какая вы еще молодая!» Без обиды, но порицая, — воскликнула моя навязавшаяся старушка. «Все это жизнь, деточка, жизнь!» «Этот альбом я завела, когда искала подходящий памятник мужу. Чего же вы встревожились?» «Не надо! Вы должны уже трезво глядеть в будущее. Впрочем, вы мне нравитесь, вы сразу мне понравились. Я хочу оставить вам завещание». «Для этого я вас и позвала». «Нет-нет», — завопила я, уже как-то в душе увязывая этот страшный альбом и желанию прямой старушонки приспособить меня и к этому жуткому альбому, и к каким-то другим своим изуверским старческим прихотям. «Послушайте меня». Она встала передо мной и говорила, глядя сверху вниз и подняв пальчик. «Не торопитесь». «Я прошу вас об одном — время от времени приходить на кладбище и проверять, как там, стоит ли памятник. Я знаю, что вы, если согласитесь, так и будете делать. А я вам оставлю завещание, и все, что у меня есть, перейдет к вам. Смотрите, вот у меня картины, посуды, лампа, есть дача. Не надо, не надо». Открещивалась я в порыве суеверного испуга, еще оставшегося от альбома, страшного своей злой безыскусственностью. Я и так... Нет, деточка, не надо так. Я же с собой все это не заберу. Я вам, детка, оставлю и место на кладбище. По нынешним временам это очень-очень кстати. Как же вы не понимаете произнесла уличающе и покачала указательным пальцем. Другого не дано. Сначала жизнь, потом смерть. На прекрасном кладбище в хорошем месте. Вы же видели? Там много урночек поместится, кроме моей. Думаю, штук пять-семь, если не больше. Что же вы так на меня смотрите, деточка? Зачем? «Зачем вы показали мне этот альбом?» — заорала я и отскочила от чудовищной старухи. «Как зачем?» Снисходительно, как недоумку, улыбнулась маленькая, сухонькая, почти выветрившаяся дама. «Эти варианты памятников могут пригодиться вам для мужа». Домой летела на собственных, вздыбленных от ужаса волосах. «Зачем?» Зачем, зачем эта страшная, ведьмистая старуха? кричала на тебя и, кажется, топала ногами, и обнимала, и обтрагивала, и трясла за руку. Ну все, ну все ты гладил меня по голове. Успокойся, сядем рядком, поговорим лотком. Старая женщина с причудами одна. Забудь, но я же, вот он я! Ничего со мной не случилось. Смотри, какой плов приготовил. А в журнале любопытная повесть. На, держи. И зловредная старушонка со своим злодейским альбомом исчезла, испарилась. И недели две ни слуху о ней, ни духу. И вдруг звонок. «Деточка, я прочла вашу статью в газете. Ход ваших размышлений мне понравился». Хотя я не совсем согласна, но это второстепенно. Меня почему-то покоробило это ее ветхо-старушкино самоуправство. Видите ли, она еще не унялась. Мало ей было подсунуть мне тот садистский альбомчик. Она теперь претендует на право критиковать мои статьи. Однако звук ее растерянного голоса осадил мое взбурлившее самолюбие. «Деточка, вы меня слышите? Нет, нет?» Не разумом, а какой-то кроткой, догадливой клеточкой своей души я не поняла, а почувствовала сиротскую старческую неуверенность не то что в завтрашнем дне, а в истекающей минуте, покорливую зависимость ото всех и всех в этом уже чужом, чужом мире, который в ней совсем абсолютно не нуждается. Валентина Ивановна позвала в торопях. «Может быть, вам что-нибудь нужно? Может быть, приехать к вам?» Она выдержала паузу. «Нет, деточка, не надо», — решила убежденно. Когда вы будете мне нужны, я вас сама позову. И был еще один звонок от нее. Старушка рассказала, с кем она дружна, кто к ней приходит, и какая у кого причина к тому, и как много претендентов на ее дачу. Мелькали имена известных режиссеров, артистов, и попутно росло мое недоумение. Если вокруг нее столько суетится народу, зачем я ей? Старческая блажь, скорее всего. Однако спустя месяца два после последней нашей встречи в большом голубом конверте на мое имя пришла бумага. Согласно тускло отпечатанному тексту, В. И. Яшина завещала мне все свое имущество. Я же... Как развернула эту бумагу, так и свернула и поспешила засунуть ее в дальний угол стола, вроде сразу выбросить неудобно. Меня напугало и покоробило само слово «завещание» как знак беды. Выбросила после твоей смерти, после того, как поняла, что горы нашей с тобой исписанной бумаги никому особо не нужны. Да и не особо никому. И чтобы поскорее достойнее убежать от позора ненужности, я принялась безжалостно вытаскивать всякие наши с тобой черновики, папки с нашими статьями, вырезки из газет-журналов и, запихивая в бумажные мешки, волокла их на помойку. Моя решительная рука. Нашарила на дне ящика письменного стола и этот большой плотный конверт с пугающим словом завещание. Не запнулась, разорвала и его в клочки. Чем меньше останется от нас с тобой, тем лучше, тем ха, наследникам меньше придется выбрасывать, скрывая досаду, а то и брезгливость. «Зачем же вы порвали?» — недоумевает незнакомая женщина издалека-далека. «Так?» — отвечаю. «Но это ничего», — небрежным казенным голосом успокаивает меня. «Вы можете взять дубликат в нотариальной конторе». Муж умер. Все умерло. Откровенничаю не в попад, но как бы в благодарность за пригрезившуюся заботу. Депрессия. «Понятно», — отзывается, между прочим, считая необходимым поскорее просветить меня. В связи с открывшимися наследственными перспективами. С дубликатом приходите сюда. У вас будут все права. А старушку-то, как выяснилось, сожгли живьем. Она задохнулась дымом в показательном доме ветеранов кино на Неженской. Кто-то специально повесил вечером в ее комнате на шкаф, включенный в сухую кипятильник, вспыхнула, затрещала. Скорее всего, это сотворили те, кто решил завладеть ее дачей. Никто не видел в доме ветеранов нотариуса. Никто из начальствующих не присутствовал в мифический момент, когда некий нотариус вступал с восьмидесяти девятилетней дамой в деловой контакт. Все они как бы ни при чем. Но я об этом не хочу вспоминать. Не хочу вспоминать и о своих настойчивых, но беспомощных попытках добиться самого вроде простого работы следователя по делу. Следователь, молодой парень, держа для убедительности по папке в каждой руке, с простодушным цинизмом просветил меня. Ну, убили старуху и убили. Сколько сейчас убивают? Искать кто не буду, ни времени, ни сил. Вон у меня в бутырках сидят девять готовых убийц. «Каких? Готовых?» Зачем-то полезла уточнять. «Ну, которых на месте преступления взяли, с ножами-топорами. Кто-либо жену, либо соседа порешил. И свидетели есть. А тут с вашей старухой еще их искать надо». Опускаю десятки подробностей, которые еще тогда, весной 1992 года, способны были вызвать у меня гневное недоумение и желание вопрошать в Божий свет, как в копеечку. Что же это происходит? Какая перестройка, какая демократия? Это же беспредел. Куда катимся? Кто там наверху? Дураки или идиоты? Или жулье и провокаторы? Не стану рассказывать, какие надежды возлагала на свое письмо секретарю Союза кинематографистов, модному режиссеру и патентованному гуманисту. В ответ молчок. Так ведь и правильно. Убиенная старушка и дерзновенный размах творческих планов Союза в период развитого пофигизма — две вещи несовместимые.